Седьмое. Если бы не протекция Бена, Неду ни за что не удалось бы устроиться в истребительную авиацию, особенно после того, как медицинская комиссия обнаружила следы ранения, полученного им в Испании. Но так или иначе, пройдя ускоренный курс переподготовки, он сидел в Харикеене. Эта устаревшая машина вовсе не казалась ему шедевром, но Нед смело отправлялся на ней в неравный бой с нацистскими миссершмитами. А бой был, как правило, неравным, потому что изгнанные с материка бомбардировочной авиации фашистов английские авиачасти вынуждены были базироваться на островные аэродромы. К французскому побережью они прилетали уже с израсходованным горючим, тогда как немцы, взлетавшие с любого аэродрома Бельгии и Голландии, являлись в бой свеженькими, с баками, полными бензина. Ни один французский самолет им уже не мешал. Будучи рядовым летчиком, задачей которого был непосредственный бой с летчиками Гитлера, Нет не имел вполне ясного представления об общем положении на фронтах войны. Поскольку это представление формировалось под влиянием лживых сводок французского и британского генеральных штабов, оно было далеко от истины. Но летая над береговой полосой в районе Остенда и Дюнкерка, Нет видел, что пространство, занимаемое английскими дивизиями Горта и примкнувшим К ним, немногочисленными войсками французов, с каждым днем сокращается. Он видел, что черные немецкие разрывы пятнают светло-желтый песок все ближе и ближе к воде. К 20 числам мая эти разрывы уже густо стлались за спиною английских войск. Перед вылетом 24 мая нет спросил своего товарища по звену. «Ты видел расположение правого фланга горта вчера?» «Видел» ты согласишься со мной, что Горту ничего не стоило бы прорвать перемычку и прийти на помощь французам, которых гунны через день-два прокинут в море или устребят? На месте Горта я поступил бы именно так, — ответил летчик, — особенно после того, как выгрузилась наша механизированная дивизия. Так почему же он все отходит и отходит, словно хочет попасть в такое же положение, припертого к морю, в какое уже попали французы? — Об этом спроси Горта. А ты как думаешь? Летчик пожал плечами. Мне кажется, единственной причиной его пассивности нежелание драться. Но ведь от этого зависит судьба Северного Крыла французов, и, следовательно, судьба всей их армии, значит, судьба войны, возбужденно воскликнул Нет. Ты чертовски логичен, мой мальчик, иронически ответил летчик, но боюсь, что наша логика не подходит горту. Нужно прежде всего знать в какой мере его заботит судьба северного крыла французов, а, следовательно, судьба всей их армии, значит, судьба этой войны. Ты говоришь ужасные вещи. Я раньше тебя пришел в армию и уже научился понимать генералов, а ты пока еще воображаешь, что они думают так же, как мы, маленькие люди. Но ведь они, прежде всего, англичане, совсем не такие, как мы с тобой. Я тебя не понимаю. Как бывший член палаты ты должен был бы разбираться в этом лучше моего. К тому же, говорят, у тебя за плечами кое-какой испанский опыт. Он противоречит тому, что я вижу теперь. А мне кажется, наоборот. Он дьявольски созвучен происходящему. По крайней мере, так думают наши ребята. Летчик опасливо огляделся. Один парень, у которого есть знакомство наверху, говорил мне, если бы наши могли теперь вытащить ноги из истории, в которую попали из-за Польши, Они охотно вернулись бы к системе невмешательства. Команда по самолетам помешала Неду ответить. Он успел только крикнуть собеседнику: По возвращении договорим. Однако разговору не суждено было продолжение. Не состоялось и возвращение Неда на его аэродром. В этот день с ним произошло то, что он уже не раз наблюдал со стороны, И что всегда приводило его в бешенство против людей, повинных наличии на вооружении королевских воздушных сил, такого старья, как Хорикейны. Обстрелянный недом мистер Шмидт, развязанно качнув плоскостями, словно тряхиваясь от безредного душа английских пулеметов, легко ушел из-под огня. Пока Харикейн, вибрируя крыльями на крутом вираже, с натугою дотягивал половину круга, немец описал полный круг и вышел неду в хвост. Короткую очередь его пушки — Нет ощутил всем телом похлестким ударам где-то под брюхом машины. Но пока из-под правого крыла не выплеснуло пламя и черный шлейф дыма не обвился вокруг фюзеляжа, закрывая от летчика белый свет, Нет не хотел верить тому, что это и есть конец. Хотя опыт и должен был подсказать ему, что все выглядит совершенно так, как должна выглядеть катастрофа. Нед ощупал карабины парашюта, и освободил защелку колпака. Дым сразу ворвался в фонарь. Нет плотно сжал губы, чтобы не глотнуть жаркого смрада. В следующее мгновение воздух свистел у него в ушах, и нет громко отсчитывал секунды. Да, все было чертовски правильно. Так, как и должно было быть, вплоть до того момента, как Нет почувствовал, что парашют раскрылся, и началось плавное падение. С этой спасительной секунды начались и сомнения нет впервые воспринял море не так как подобало англичанину не в качестве верного и вечного друга несмотря на совершенно ясный тихий день несмотря на то что прибор разбегался по пляжу едва заметной кромкой седины падение в море не сулило ничего хорошего вокруг не было заметно ни одного спасательного катера косые трубы одинокого эсминца быстро исчезли на севере Нет был один в огромном неподвижном мире. Не весь куда девались даже окружавшие его недавно самолеты Гунов и свои собственные харикейны. Оглядывая небо, нет не видел и их. Кажется, впервые в жизни он с такой полнотой ощутил одиночество. Когда несколько темных пятен, которые он принял за большие камни, разбросанные на песке прибрежья, зашевелились, поднялись и побежали, оказавшись людьми. Нед воспринял это как настоящее чудо. Минуты позже вся острота его чувств была направлена на то, чтобы угадать, завершится ли чудо его спуском не в воду, а на спасительный золотой песок пляжа. И когда парашют потащил его по берегу, он с невольно вырвавшимся криком вцепился в землю, словно боялся, что направление ветра изменится, и, поманив его миражом спасения, утащит обратно в безнадежное море. Сколько раз над слышал песни, читал стихи и романы, где говорилось, что воздух для летчика — как море для моряка, как земля для всякого другого человека. И сколько раз Нед убеждался в том, что и моряку, и летчику земля так же мила, как любому человеку, рожденному, не летать и не плавать, а просто ходить. Сколько раз Нет видел, благополучно вернувшись с боевого задания, летчик любовно касается пальцами земли, как величайшей святыней, означающей жизнь. Сам он впервые с такой остротой понял всеобъемлющее значение слова «земля». Даже жесткое, беспощадно сдирающее одежду, как огнем обжигающее тело, забивающее песком глаза, уши, рот, это все же была она, земля. Только избавление от неизбежной гибели, только в первые мгновения задачивает солдата, он очень скоро забывает о том, что казалось ему почти чудом. Через минуту Нет, чертыхаясь, пальцами вычищал песок изо рта. Попробу было зачерпнуть в пригоршню воды, но она, как кипятком, обожгла израненные руки. Он не спеша стащил в себя остатки изодранной в клочья одежды и вытряхнул набившийся всюду мелкий морской песок. Натягивая обратно лохмотья, Нет заметил, вынырнувшие из-за гребня песчаного холма фигуры людей. Очевидно, эти люди его тоже заметили. Они приникли к земле, почти распластались по ней, и стали приближаться ползком. Он насчитал пятерых. Они приближались полукругом, отжимая его к воде. Он уже различал их лица, но определить национальность не мог. Одежда их была изорвана почти так же, как его собственная, еще больше залеплена землей. Нед сделал попытку окликнуть их, но вместо ответа на него молча уставилось несколько ментовочных дул. Его первым движением было повернуться и побежать, но он вспомнил, что за спиной море. В мозгу с поразительной отчетливостью и быстротой пронеслась картина серых гор Испании, освещенных закатом, яркая лента серпантина дороги, скала и бородатые лица итальянских солдат. Стиснув зубы, Нет медленно поднял руки. После каждого разрыва, осыпавшего его песком, Лоран вскакивал и отряхивался, При этом он так весело смеялся, словно это не были разрывы тяжелых фашистских снарядов. Дарак, с удовольствием смешанным с удивлением, поглядывал на товарища. То был уже не прежний Лоран, которого мог учить уму-разуму каждый сообразительный новичок. Он сам теперь получал не только новичков. Опыт войны в Испании оказывался здесь совсем не бесполезным. Правда, в Испании интернационалистам ни разу не пришлось драться у моря, но это было уж не бог весь какой хитростью, приспособиться к укрытию в песчаном грунте. Каменистые склоны гвадорамы — это было потрудней. Каждый фашистский снаряд приносил там двойной ущерб. Вскинутые от взрывов камни свистили ничуть не хуже осколков. И ранили они бойцов тоже достаточно основательно. А тут? «Всю бы жизнь воевал на такой земле», — весело сказал Лоран, отряхиваясь от песка. «Нужно попадание в глаз, чтобы снаряд причинил тебе вред». «Да, авиационные бомбы хуже», — согласился Дарак, выдувая песок из затора винтовки. «Один черт», — беспечно отозвался кто-то из бойцов. «Только песка летит на тебя вдвое больше, вот и все». Артиллерийские снаряды и бомбы, обильно рассыпаемые немецко-фашистскими самолетами по всему побережью, действительно причиняли войскам урон значительно меньше, чем могли бы причинить в другой местности». В течение нескольких дней, что они здесь находились, солдаты 145-го стрелкового полка привыкли к обстрелу. Они больше досадовали на то, что вскидываемый разрывом песок портит им пищу, и без того более чем скудную, нежели опасность для их жизни. Дело с пищей обстояло из рук вон плохо. Скоро неделя, как немецкие мотомехвойска, как нож в масло, вошли в гущу армии генерала Биота, и отсекли от его главных сил четыре дивизии, занимавшие левый фланг, смыкавшиеся с расположением английского экспедиционного корпуса. Три дня эти четыре дивизии тщетно пытались прорвать немецкую перемычку, чтобы соединиться со своими. В ожесточенных боях они потеряли больше половины личного состава. Но все же плодом этих усилий было то, что немцы топтались на месте, не будучи в состоянии расширить свой клин. От 145-го полка французов почти ничего не осталось. Командование полком принял на себя командир шестой роты капитан горо За две недели похода он утратил всю элегантность и стал, как две капли воды, похож на своих солдат. из худалый, бородой, с голыми коленями, торчавшими из дыр брюк, изодранных в перебежках, горо скептически оглядел нескольких солдат. Все, что осталось от его роты — оборванцы настоящие оборванцы. Даже неловко, если французская армия будет представлена у англичан в таком виде. Но зато это лучшие люди полка. С опытом гражданской войны в Испании на таких можно положиться. Уж если он поручит им добраться до англичан, и эти доберутся. И как это не противно было бы, узнать господам генералам, лучшими из этих лучших являются вон те двое, Дарак и Лоран. Горо задним числом благодарен покойному полковнику, за то, что тот послал ко всем чертям полевого жандарма, уже во время боев, явившегося в полк с ордером на арест солдат-коммунистов. Гарло отлично помнил эту сцену. «Я не хочу знать, коммунисты они или нет», — кричал побагровевший полковник. «Для меня они французы, явившиеся по призыву Франции защищать ее безопасность и честь. Они мои солдаты». Полковник крепко ударил себя в грудь. «Мои! На груди одного из них — капрала Дарака, военная медаль» а вы хотите приравнять их к каким-то мазурикам, не выйдет». Жандарм, угрожающе взмахнул помятым листом бумаги. «Министр внутренних дел республики, месье Сироль, не позволит вам испортить эту блестящую сводку?» – внушительно проговорил он. «Так или иначе мы достанем этих ваших коммунистов, будь они даже увешаны военными медалями с головы до пят». «Министр внутренних дел республики, месье Сироль, издан декрет о введении смертной казни», Для всякого, кого мы заподозрим в коммунистической пропаганде. И многозначительно заключил. Вам должно быть неизвестно, мой полковник, что понятие пропаганды довольно условно. Тут голос полковника стал вдруг необыкновенно спокойным. Мне все известно, милейший, проговорил. он, И прежде всего, я знаю, что в вашем распоряжении ровно 10 минут, чтобы выйти за пределы патрулей моего полка если это вам не удастся, я повешу вас, как агента врага, пролезшего в мой тыл с целью убийства воина Франции». По-видимому, жандарм отправился во своясь бегом, так как Гаро не видел его болтающимся на осине. В том, что полковник исполнил бы свою угрозу, у капитана не было ни малейших сомнений. Когда посланец Министерства внутренних дел исчез, полковник поднял обороненный им листок, Тот самый, которым размахивал жандарм. Посмотрел его и с минное отвращение передал горо. Капитан прочел «Сводка Министерства внутренних дел. Мандаты коммунистических депутатов аннулированы. 300 коммунистических муниципалитетов распущены. В общей сложности 2778 коммунистических избранников лишены своих полномочий. Закрыты две ежедневные газеты «Юманите», выходившая тиражом в 500 тысяч экземпляров, и «Сессуар» с тиражом в 250 тысяч экземпляров, а также 159 других изданий Коммунистической партии. Распущено 620 профсоюзов, контролировавшихся коммунистами и людьми, подозреваемыми в проведении коммунистических взглядов. Произведено 11 тысяч обысков, отдано распоряжение О ликвидации 675 политических организаций коммунистического направления. Повсеместно организованы облавы на активистов Компартии. Арестовано 3400 активистов. Большое число членов Компартии и подозреваемых в пособничествием и сочувствием интернировано в концентрационных лагерях. Вынесено 8000 судебных приговоров деятелям Коммунистической партии. Это во Франции... «В нашей Франции! Не могу читать!» — с возмущением воскликнул горо Полковник молча взял у него листок и швырнул в огонь. Полковника уже не было в живых. Не было в живых и ни одного из командиров его батальонов, ни одного из командиров первых пяти рот, поочередно заступавших место командира полка. Так дошел вчера черед до горо Капитан сказал взводу из четырех солдат под командованием Капрала рака Если мы сегодня не войдем в соприкосновение с англичанами, фрицы перемелют нас, как кофейные зерна в мельнице. — А вы уверены, что господа англичане хотят соприкосновения? — мой капитан. — спросил дарак офицера с простотой, раздаемый долгим совместным пребыванием в тяжелой боевой обстановке. — Наши союзники не могут не понимать, что к моменту, когда они начнут наступление на юг, им нужно находиться в тесном контакте с нами. — А у вас, мой капитан, еще сохранилась надежда на то, что они предпримут такое наступление? — От этого зависит судьба всего северного крыла наших армий. Дарак громко вздохнул. — Наши армии. Хотел бы я верить в то, что их судьба заботит англичан. — Вы говорите о наших союзниках, капрал, — строго сказал горо Сейчас нас никто не слышит, мой капитан. — Позволю себе сказать, какие то к дьяволу союзники? Они же видят что еще несколько дней, и положение станет непоправимым, настолько непоправимым, что может стоить жизни Франции, если англичане теперь же не используют отсутствие немцев танков на этом участке и не ударят на юг». «Вы слишком много понимаете для простого капрала», перебил его горо, «Слишком много. И... чересчур волнуетесь, а волнение затемняет мысли». «А вы можете не волноваться, когда речь идет о судьбе Франции, мой капитан?» Гаро молча пристально посмотрел на Дарака. «Кажется, вы правы. От того узнают ли англичане, что сейчас и только сейчас они должны направить удар на юг, зависит судьба нашей Франции. Они должны это понять. Если этого не могут сделать наши министры по телеграфу между Парижем и Лондоном, то сделаем мы с вами. Тут мы будем говорить с английскими солдатами, такими же, как мы с вами». «Они не могут не понять нас, дарак», одним словом. Капитан Горо обернулся к яме, вырытой в песке и накрытой двумя рваными шинелями. «Лейтенант Жиро, примите команду. Я ухожу на час или два». Выпавший из ямы лейтенант, такой же оборвыш, как все вокруг, удивленно уставился на гору. «Мой капитан, необходимо установить крепкую связь с ближайшей английской частью», — строго сказал Горо. «Это важное, очень важное дело, Жиро» я должен его сделать сам», и снова обращаясь к Дараку. «С вашими людьми мы это сделаем, Капрал. Пошли». Горо, Дарак, Лоран и еще двое солдат и были теми людьми, которых часом позже увидел Нет. А еще через час все шестеро добрались до штаба английской бригады. Горо узнал о том, что только вчера на берег выгрузилась механизированная дивизия англичан. Офицеры бригады с часу на час ждали приказа наступлений на юг. Слабость немецкой клешни, который Гаусс пытался расчленить силы, угрожающей правому флангу фашистов, была известна англичанам. «Приказ о наступлении, на мой взгляд, дело часов», — с уверенностью проговорил англичанин, командир бригады. А «О том, что Гуны в этом месте и в данное время слабы, знает и наше высшее командование. Лорд Горд — решительный человек. Если он предпримет наступление», — Можно сказать с уверенностью, гунам придется плохо. Клешня, которую они засунули между нами и вами, будет отрублена. Это может стать поворотным пунктом в ходе всей кампании. — Вы совершенно правы, сэр, — сказал горо Я могу сказать своим солдатам, что наше дело в дружеских и надежных руках. — Хорошо сделаете, — уверенно проговорил англичанин, — если сумеете передать эти ободряющие слова и остальным полкам французских дивизий попавших в то же положение, что и мы с вами. Когда горо вышел из развалин домика, где помещался штаб бригады, глазам его представилось странное зрелище. Загорелый здоровяк в форме английского сапера, полуобняв Дарака и ларана хлопал их по спинам так, что от их изодранных мундиров поднималась пыль. В свою очередь, эти двое молотили по спине сапера. Столпившиеся вокруг них солдаты хохотали во все горло французов даже приплясывали от удовольствия. «Понимаете, мой капитан?» — в восторге крикнул один из солдат, пришедших с горо. «Этот английский парень оказался товарищем Дарака и Лорана. Он тоже побывал в Испании». Горо подошел к саперу и протянул руку. Увидев офицерские погоны, англичанин вытянулся. «Капрал Нокс, сэр. Счастлив пожать вашу руку, капрал». Нокс проводил французов до последнего английского поста. Расставаясь, Лоран сказал ему, «Надеюсь, ребята, вы поторопите вашего гурта. Дело не терпит. Если еще есть время дать фашистам под зад, то скоро его не будет. Втолкуйте это вашему старику». Нокс, быстро оглядевшись, шепнул на ухо Лорану, «Скажи своим, чтобы они не слишком полагались на нас, товарищ. У нас ходят плохие слухи. Наши генералы ничем не отличаются от ваших. Понял?» Лоран молча кивнул головой и поспешил догонку за удалявшимися товарищами. Нокс долго смотрел им вслед. На обратном пути он сердито проворчал, ни к кому не обращаясь. Неужели никто не может втолковать им там, в Лондоне, что речь идет о крови нескольких миллионов людей, живых людей? — Что вы сказали, Капрал? — спросил один из сопровождавших его саперов. — Я сказал, что охотно дал бы отрубить себе руку, ради того, чтобы иметь право прийти на помощь этим ребятам. — Бедные парни, — покояв головой пробормотал солдат, — небось у каждого из них... помолчив в строю, — сердито оборвал его нокс, заметив приближающегося офицера. — Словно без тебя неизвестно, что они такие же парни, как мы с тобой, и что у каждого из них есть мать и жена, как у нас с тобой, и что каждый из них, так же, как мы с тобой, не понимает, ради чего он должен подохнуть в этом песке пробормотал солдат. Нокс сделал вид, будто не слышал, и с напускным гневом прикрикнул «Помалкивать в строю!» А сам с удовлетворением отметил «Работа начинает давать плоды, и, кажется, совсем неплохие». Но в этот момент в воздухе послышался характерный прерывистый вой моторов. Нокс тотчас опознал новые пикирующие бомбардировщики гуннов. Их было много. Трудно было предположить, чтобы такое количество самолетов, стал охотиться за его крошечным патрулем. Неподалеку отбросившихся ничком англичан взметнулся черный султан разрыва, ослабленного действием глубокого песка. Немцы пикировали один за другим. Нокс удивлялся все больше. Столько бомб ради десятка солдат. Но скоро он перестал удивляться. Пикировщики подходили отряд за отрядом. Они бомбили патруль, полк, бригаду, все соединение, все побережье, крошечной живой частицей которого был он, капрал Нокс. Он хорошо знал, при такой плотности бомбежки даже песок не спасет от тяжелых потерь. Налет будет стоить много английской крови. Много больше, чем стоил бы хороший рывок к югу на разгром клешни Гаусса.